Глава 14. Парочка удалилась достаточно быстро, что говорило о сильной нервозности. Я в который раз за этот день пожал плечами. Неизвестно, по какой причине они себя так повели. Вдаваться в подробности я не стал. Этот край для меня в новинку, кто знает, может тут так принято. Повернувшись к доспеху, оценил повреждения, нанесенные в этот раз. Ничего критичного, зазубрины неглубокие, достаточно пары полировок, чтобы все выровнять. Сейчас мне нет дела до эстетики, этим будут заниматься в квартале. Состояние удовлетворительное, чинить что-то сейчас не нужно, уже хорошо. Доспех пошагал в кузов, заставив меня залюбоваться получившейся конструкцией. Образ вызвал воспоминания о том человеке, что дал мне направление для развития ну не могу я ассоциировать его с собой он что то говорил о татуировках но я так и не смог понять что имелось в виду это могло значить все а могло ничего самое очевидное это глифы по приезде нанесу один ради эксперимента устало садясь за руль осмотрелся поминая в сердцах сияющие врата вот же зараза не так я представлял свой первый день тут В мыслях было всякое, но в основном материальное. Может, удастся заметить что-то такое, чего раньше не видел, а может, встречу других существ. Но нет, ничего нового, сплошные коридоры. Песок, завывание тварей, щербатые серые стены. Если это лабиринт, то, возможно, где-то в центре будет сфера. Я разобью ее, и все прекратится? Возможно. Возвращался в город поздно вечером. На воротах уже стояли другие солдаты, видимо, смена Семёна Ивановича закончилась. Если бы я приехал сюда в первый раз именно в данный момент, моя вера в человечество существенно пошатнулась бы. С меня попытались трясти пару коинов въездных. Разозлившись от такой наглости, я вышел из машины, коротко пробив челюсть еле стоящему солдату. Тот сел на землю, мотая головой, а я приготовился к драке, разжигая звезду удара. Но никто не отреагировал. Лишь из рубки наверху раздался босовитый хохот. Один солдат подошел ко мне и похлопал по плечу, вытащив пачку сигарет и протянув мне. Я отказался, после чего он закурил, одобрительно поглядывая на меня. Сначала я был растерян. Затем сморщился от презрения. Мужик на земле слепо шарил за спиной, стараясь найти слетевшую шапку. «Ты это... не надо так?» Через отяг проговорил куривший рядом стражник, если можно его так назвать. Мужчина ближе к 30, с выцветшими глазами и серыми отседены волосами какого-то мышиного цвета. Он неплохой человек. Да, пример для подражения. Я сел в машину, а вояка продолжил, как ни в чем не бывало. У Димы семья была на хуторе. Куривший делал затяжки, отчего слова казались обрывистыми, приходилось по несколько секунд ждать продолжения, не знаю почему, но я хотел дослушать. А потом рядом открылись врата, и вот Дима оказался тут. Это не дает ему права так поступать с другими людьми, сознательно влезая в спор, сказал я. А тут нет прав, ты на границе, парень, повернулся мужчина. Дальше в трех направлениях обжитых земель нет на тысячи километров. Про права тут и не слышали. «Единственная забава – разводить на бабки мажоров, что приезжают за приключениями. Для таких парней, как Дима, это просто топливо, чтобы снова накидаться. Не одобряю такой подход, но и осуждать не могу. Надеюсь, и ты не будешь». Я неожиданно понял, что действительно ничтожно мало знаю о жизни вне города. Судьба преподносит мне задачу за задачей, расширяя сферу деятельности. Начинаешь соприкасаться с самыми разными жизненными ситуациями, понимать их, голова идет кругом. Решать вопрос с информационным кризисом надо как можно быстрее. На примете был один человек, вот к нему я и направился. Как только приехал, первым делом проверил центуриончика. Он лишь сощурился и зевнул во всю ширь пасти, обнажая кинжаль на острые зубки. Какого беса? Он стал еще больше? Странный зверь и страшный, прокомментировали сзади. Я его покормил раз шесть. Чем же ты его кормил? спросил я, подкравшегося одноглазого. Может, и мне поесть что-то подобное? Обыкновенное мясо. Кусками по килограмму все запасы извел. Так зачем ты его мясом пичкал? удивился я. Это же дорого. Спортивный интерес! Пожал плечами Герман. Дорого, недорого, ты ведь заплачешь. Без тебя задири! Вырвалось у меня. «Больше не смей его кормить мясом без моего ведома, иначе он сам будет платить за себя, а я посмотрю, как вы станете договариваться». Зайдя внутрь таверны, глазами нашел Лару. Девушка скользила меж столов, собирала посуду, принимала оплату, как порхающая от цветка к цветку пчелка. «Мы можем поговорить?» Перехватил я ее перед входом на кухню. «Возможно. Она смерила меня любопытным взглядом. Но ты должен будешь ответить на пару вопросов. Идет?» «Идет», — радостно согласился я. «Я закончу через пару часов». Усаживаясь за свободный стол, заказал себе еды. На балансе оставалось не так много денег. Основной поток сейчас идет на улучшение квартала. Я не беру себе практически ничего. Надо пересмотреть бухгалтерию, а то скоро целая глава целого молодого рода станет просить милостыню. Пока ждал Лару, пообщался со Светой, которая была очень недовольна моим исчезновением. Мы около получаса выясняли, кто больше не прав. Девушка попыталась надавить на меня, но ничего не вышло. Будь она рядом, я бы не ручался за свои действия. Стоит ей надеть топ без лифчика или залезть мне на колени, как сразу же отключаются мозги. Ганс отчитался о ремонте. Оставалось буквально парочка зданий, но это пока терпело. Приток новых жильцов стих, сейчас все работы заключались в укреплении стен. В планах я видел целую твердыню, которая станет оплотом для близких мне людей. Наблюдая за Ларой, решил проверить ее эмоциональный фон. Запуская дар, сконцентрировался на девушке, проводя своеобразную тренировку. Поймать постоянно перемещающуюся фигурку нелегко, не говоря уже о расстоянии между нами. Но когда мне это удалось, я сильно удивился. Ее внутренний мир напоминал черную дыру, Она буквально поглощала, ничего не транслируя вовне. Это вызвало во мне смешанное ощущение: одновременно мерзко и неприятно, но интересно. Она однозначно одарена, а вот только почему я вижу такую картину. Дара будто нет, но я всеми фибрами чувствую обратное. Да и не может человек иметь такую структуру внутри. Только если это не человек. Но как такое возможно? Собственно, о чем я говорю? В современном мире, возможно, и не такое. Кто первый это поймет, тот победит. Сейчас рулит пластичность, необходимо подстраиваться под изменения. За размышлениями время прошло быстро, за окном потемнело, а небосвод загорелся звездами. Напротив присела Лара, заставив меня вздрогнуть. — В чем дело? — усмехнулась она. — Испугался? — Нет, — растерялся я. Просто я задумался, а затем неожиданно появилась ты. Со мной тоже такое бывает. Махнула рукой девушка. Так о чем ты хотел поговорить? Узнать больше о местном укладе. Я слышал, тут промышляют охоты внутри врат. В городе это назвали бы безумием. У нас довольно редко бывают прорывы, а в радиусе 50 километров так и вовсе никогда не случалось. Только за пределами. Как на днях, вспомнил я ночной прорыв. Да, кивнула девушка. «Теперь моя очередь. Зачем ты вышел из рода?» «Это твой вопрос?» — я рассмеялся. «Могла бы спросить чего посерьезнее». «Поверь, во всей твоей истории это самый горячий момент. Люди тут волосы на себе рвали, когда узнали о твоем поступке. Тебя считают неким...» «Подобрать бы слово...» «Идиотом?» У нас были разногласия с отцом. Коротко ответил я. «Но он тебя не выгонял, не ставил перед выбором. «Какие обстоятельства могут оправдать такое решение?» – недоумевала девушка. «А его не нужно оправдывать, его нужно принять. Как данность, не более». Я покрутил рукой, подбирая слова. «Люди, которые думают в таком ключе, мыслят поверхностно». Честно сказать, Лара задала ожидаемый, но в то же время неожиданный вопрос. «Не знаю, смогу ли сам дать на него ответ. Что меня сподвигло оставить свой род?» Стоя там, перед вратами, смотря на ухищрение отца с новым наследником, который старался спасти мою жизнь, я был обижен. Пожалуй, да, был обижен на отца за то, что он не верил в меня. Мало того, лишил выбора. Я морально умер, разлагаясь последние годы. Дурно пахнущий труп в дорогом пошитом на заказ костюме. Пытался купить жизнь, но снова ошибся. Жизнь, настоящая, как она есть, это счастье а счастье невозможно купить, его надо искать. Дать людям знания, которые спасут тысячи жизней. Я смогу это сделать и без поддержки клана, своим людям, ученикам, группе грандов. Но если отбросить всю эту шелуху, отвечая максимально честно, зачем я покинул род? Я ушел, потому что он перестал чувствовать себя частью семьи. Последний рубеж пройден, отец счастлив с новой невестой. Я уже не узнал половину людей в поместье при последнем визите. Все поменялось, даже я сам. Стал плечистым парнем, настоящим наследником, и зовут меня теперь Андрей. Что мне там делать? Вдруг понимаю, что задал этот вопрос вслух. Как что? На секунду задумалась Лара. Там твои люди, твоя ответственность. Да просто-напросто это наследие предков, которое твое по праву. Я недостоин этого. Вдруг тихо прошептал я, но эта фраза прогремела во мне набатом. «Неужели я и правда так считаю?» Стало страшно от одной только мысли. «Какой же я дурак! Просто глупый дурак!» «Что?» — переспросила девушка, а затем махнула рукой, откидываясь на стуле. «В помещении оставалось не так много людей, мы могли свободно говорить. А знаешь что? Все это выглядит фарсом!» «Фарсом?» — смешался я. «Да, банальным выпендрежничеством», — еле выговорила Лара. «Ты весь такой из себя крутой, вышел из рода. Мог бы пройти отречение, раз на то пошло». «Отречение?» — снова растерялся я. В голове были какие-то фрагменты, вызванные в памяти этой фразой, но я не мог собрать их в кучу. Стараясь вспомнить, принялся напрягать разум, буквально выдирая картинки. Голова начала болеть сильнее и сильнее. На фоне раскаленного сознания появился образ Светы, которая успокаивающе улыбалась. «Еще!» – прохрипел я. «С тобой все в порядке?» – испугалась девушка. «Повтори еще раз!» – я буквально сполз со стула. «Отречение? Ты про отречение?» В голове стали взрываться фейерверки боли. Я тонул в безграничном озере, дыхание остановилось. В сознании мелькало только одно слово — «Отречение, отречение, отречение!» Где я мог это слышать? Или не мог? Откуда вообще взялось это слово? Что это такое? «Папа, он задыхается!» Рядом опустилась Лара, а я только и мог сучить ногами, агонизируя. «Сейчас, сейчас!» — появился Герман. «Эй, вы, помогите мне!» Видимо, он позвал расположившихся неподалеку мужиков. Но это все не важно. Я сосредоточился на ощущениях. Как бы ни старался вспомнить, у меня не получалось. Всюду появлялось лицо Светы, она улыбалась. Затем вспышка боли, красящая весь мир в красный. Снова Света, но на этот раз ее губы в крови, алая течет по подбородку, стекает на белоснежную грудь. Стоп! Девушка раскачивается на мне. На мне? Я есть? Мое тело? все сплетается в круговорот меня тошнит голова болит все сильнее хотя казалось бы куда больше мне начинает казаться что я сейчас умру спасительная тьма приходит как обычно вовремя в тот момент когда я уже поверил в то что это будет длиться бесконечно он пришел в себя лис свет бил в глаза но я узнал женский голос да это я со мной алексей ты нас слышишь ф «Выключите свет!» – раздраженно махнул руками. Свет наконец-то выключили, и я понял, что нахожусь в своей коморке в альтернативной реальности. Судя по тому, что над головой не было огромного прожектора, а в руках лис обыкновенный фонарик, они проверяли реакцию зрачков. «Что произошло?» – нахмурился Шувалов. «Я понял, что он очень зол. Таким я его никогда не видел. Выкладывай немедленно!» Рассказ не занял много времени. Пока повествовал о своих похождениях, я чувствовал себя ребенком, которого отчитывают. При том, что Шувалов не сказал ни слова, Алисы вовсе выгнал наружу. Он то мрачнел, то хмыкал, но не перебивал. В общем, был достойным слушателем, отчего я даже рассказал ему свои ощущения касательно самоидентификации и выхода из рода. Когда я закончил, в горле пересохло. Я получил привычную емкость с водой и тут же ополовинил ее. «Я примерно понял, что с тобой произошло», — задумчиво сказал Шувалов. «У тебя был энергетический шок. Ты говорил о новой подружке, Лара, вроде так ее зовут. Странности в структуре?» «Да, я такого не встречал раньше». «Это очень редкий случай», — кивнул Шувалов. «Мы с тобой говорили о функционале сфер, которые дают толчок для развития. Бывает такое, что дар человека слишком силен или слаб». В каждом из случаев отклонение от нормы настолько гигантское, что обычного энергетического вброса, назовем его так, не хватает. Дар человека превращается в нечто среднее, он питается всем, что попадает под руку. Девчонка, банально не замечая этого, высушила тебя, что заставило сработать ментальные закладки. Хотя тут я не уверен, ты должен был заметить вторжение в свое сознание, но как итог на тебя абсолютно точно воздействовали. «Твоя новая знакомая здорова?» «Ну, она очень худая», — ответил я. «Это все объясняет», — довольный собой Шувалов поднял палец, делая театральную паузу. Теперь, когда он не злился, я снова видел привычного гения, которому решение загадки важнее всего. «Это как неродившийся ребенок. Он требует пищи, а когда не находит ее, берет из организма». «Одной проблемы меньше», — вздохнул я. «Так что мне теперь делать?» Как бы мне не хотелось этому помешать, тебе нужно оставаться там. Будь рядом с девчонкой, ее дар сделает все за тебя. Он будто рассасывает гнойник внутри. Это расшатает внушение, ты сможешь здравомыслить. Кто бы ни сделал это с тобой, сейчас он далеко и не может продолжать воздействие. В бреду я видел Свету. Могла она внушить мне что-то. Это фраза про отречение... «С отречением все просто. Ты вышел из рода, но не отрекся от него. Ты в любой момент можешь вернуться. Я не вижу мотива у Романовых. Зачем им это?» «Пока не знаю». Я внутренне выдохнул. Если бы Шувалов сказал, что Света могла на меня воздействовать, я бы ни секунды не сомневался. Все-таки я сильно привязался к ней. «Что скажешь о вратах?» «Если бы все было так просто...» В свою очередь вздохнул Алексей. «Где-то там должен быть выключатель, я верю в это. Просто ты его пока не нашел. Я буду искать». Меня оставили в покое, и я провел сеанс, ничего не делая. Это было подобно сну, тело требовало отдыха. Я отлично побездельничал. Когда наступил момент перехода, мне уже наскучило торчать тут. В моей реальности куда веселее. Придя в себя, не сразу открыл глаза. Этому была причина. Казалось, что я все еще сплю. Кто-то гладил меня по волосам, прямо как в детстве. Ощущения были такими теплыми и знакомыми, что из уголков глаз скатилась пара слезинок. Чувствовал я себя на все сто процентов. Дышать стало легче. Головная боль куда-то ушла. Источник был практически полон. Все больше звуков проникало в сознание, намекая, что это не сон. Веселый гвалт голосов, чье-то дыхание рядом — Звук шагов, под которыми скрипит пол. Теплые ласковые руки продолжали перебирать мои волосы, а я делал вид, что сплю. Но бесконечно это продолжаться не могло. Раздался скрип двери, рука пугливо покинула мою голову, а в комнату кто-то вошел. «Как он?» Я услышал голос Лары. «Хорошо». Раздался мелодичный и глубокий голос, гладивший меня незнакомки. Захотелось открыть глаза, что я и сделал. «Присматривайте за ним». Я успел увидеть только спину удаляющейся женщины, когда повернул голову. «Ты нас здорово напугал!» Весело воскликнула Лара, но в глазах ее была тревога. «Кто это был?» Не в попад спросил я. «Это?» Девушка кивнула в сторону открытых дверей. «Милослава, она целитель. Ты уже слышал о ней». «У нее такие же волосы, как и у меня?» Быстро спросил я. «Да», — улыбнулась Лара. «Редкий цвет». Я вскочил с кровати, натягивая штаны перед густо покрасневшей девушкой. С голым торсом и в одном ботинке побежал догонять незнакомку. А может, я ее знаю? Давно знаю.